Ну и сейчас мы любезно попросим Андрея, собственно, продемонстрировать, даже объяснить нам небольшое упражнение, которое позволит нам стать ближе к, на... к пониманию нашей миссии, нашей цели и нашей, как бы сказать, жизненной социализации. А, про миссию, да? Да. А, хорошо. На самом деле, <сасширяется> копаться можно в этом глубоко и долго, Расскажу два момента. Как уже говорил Денис, действительно, когда мы совершаем какие-то действия, ставим какие-то запросы, желания, которые отвечают в нашей миссии, они да, исполняются быстро, легко, качественно и так далее. Поэтому здесь есть два момента, используя которые, можно прийти к своей миссии. Первое. Это собственно представлять разные картины в своем воображении и отслеживать ощущения в стиле, да, насколько оно называется, приятно, радостно и так далее. Причем эти картины должны быть именно вот, вы должны их воображать заходом на миссию. То есть не так, как вы представляете себе, как вы там себе купите машину, как вы там себе построите дом, как вы там найдете себе жену и так далее. А вы должны представлять это именно максимально масштабно, не с той целью, чтобы как бы достичь этого жизни. А с той целью, чтобы нащупать направление. Например, кто-то может представлять, как он, допустим... Ну, я не знаю, например, может быть, у президента, да, миссия, это действительно, как бы, вывести на новый экономический уровень свою страну, допустим. Чтобы жить стало не только мне хорошо, да, а вот сразу, чтобы там одна шестая часть материка, да, точнее часть мира, да, да? мира. стала жить лучше. Вот, например, вот такой вариант, возможно, миссии у президента. Да? Или вариант миссии у э, людей, которые занимаются чем-то более приземленным. Например, э, представим себе какого-нибудь фотографа или художника, да, вдохновленного. Вот казалось, бы, с одной стороны человек занимается э, такими вещами, не глобальными. Да? Но с другой стороны, он может достичь многого в этой жизни и получить огромное количество радости и, так сказать, ускориться вот продвижению к своей метацели, да? А если у него есть миссия, и она может, например, звучать так, что человек, создавая картины, рисует да, хочет, например, как можно большему количеству людей показать, например, красоту мира. Может примерно так это формулироваться, да? Или, например, люди... Есть такие примеры, когда, например, инвалиды да, соревнуются потом в паралимпийских играх, да, ставят какие-то рекорды, обгоняют в чем-то обычных людей. У таких людей может быть, например, миссия такая, и они поэтому такими были от рождения, у них может быть миссия, например, стоять примерно так, что показать э, то, что... Ну, эти люди, они все время показывают нам, что границу э, возможностей да, мы сильно недооцениваем свои возможности. То есть они все время всю жизнь они стремятся показать, что человек способен mm -hmm. делать намного больше, чем вот мы сейчас думаем, большинство из нас. Вот такая может быть миссия. Это один момент. И второй момент заключается в том, что можно пойти от обратного. Возьмите текущую свою жизнь, как есть, просто вспомните, что у вас получало, что у вас по жизни получается лучше всего. И копайте как бы в эту сторону, представляете, картинки. Например, как говорится, да, у нас есть предрасположенность к чему-то от рождения. Люди зачастую говорят талант. Да? Действительно, вот работает такая вещь, что можно четко сказать, талант тот или иной у человека есть у любого. И совершенно не важен вот масштаб этого таланта или человек управляет страной, или человек рисует картины, или человек э, играет лучше всех там футбол. Неважно, вам надо найти что-то, что, что вы, вы делаете лучше всего, что вам больше всего нравится, что у вас лучше всего получается и, и главное, чем вы можете заниматься всю жизнь. Чем вы готовы заниматься Да. Соответственно, упражнение можно разбить на две части. Я сейчас расскажу первую. Э, представьте, Нормально, да? да давайте вечер. перед упражнением тренеры озвучат, как бы свое видение с каждой своей миссией, да, чтобы была такая как бы, понятная формулировка, да, как это будет. Вот, ну, то точно -то это формулировать нет. на самом деле. Я могу объяснить свое видение, почему я этим занимаюсь. То есть, если интересно, это это вообще интересно всем? Интересно. А, то есть, смотрите, я просто, опять-таки, ну, повторюсь еще, я занимаюсь достаточно долгое время вот о то есть что это такое ну известно достаточно как бы. то есть когда вот эфирная там сущность отделяется от тела ну это по каноническим текстам мы путешествуем в тех мирах как бы астральных вот, скажем так и из этого общения как бы ну, с теми плоскостями там слоями энергетическими вот я понял такую простую вещь что человек по сути А, то есть у человека вот, над этой всей метацелью, то есть объединением с Богом-Абсолютом, с единым как бы, разумом и всем остальным, а, есть еще более глобальная цель. Даже не цель, а условие, что после того, как человек, собственно, уже сам непосредственно объединяется с этим Богом-Абсолютом, с этим высшим разумом, а, вот, для него открываются новые уровни развития. И переход, возможность перехода на новые ипостаси, понимаете? То есть сейчас вот даже многие из побывавших там и соприкоснувшихся именно с этим высшими сущностями, разума, вот даже для них остается загадкой и за гранью их понимания, что на самом деле открывается за гранью этой плоскости. Понимаете, то есть там открываются такие горизонты и возможности. Но понимаете, мышь, например, не в состоянии понять, для чего человека, скажем, делает суперкомпьютер, например. Примерно там таракан не может понять, для чего, скажем, скажем, ну собака. Э -э Там, дрессируется, к примеру, понимаете? Точно так же, как человек, он не может понять, на самом деле, для чего как бы вообще вот стремиться и что открывается за граммой. Почему? Потому что это за рамками человеческого восприятия. Но, опять-таки, даже просто там какое-то единомоментное соприкосновение с этим рождает такие эмоции и такое понимание всеобъемлющее, вообще для чего это все, Зачем это все необходимо? Что, как сказать, подпитка и подзарядка потом на долгие недели и месяцы хватает. Но там есть один технический нюанс. Что на определенный вот этот вот уровень, который за грани, невозможно перейти одному. Понимаете? А, то есть, либо... Мы объединяемся, то есть все, ну не все мы ныне живущие, а люди объединяются как бы по определенным таким кластерам, структурам. То есть вот либо все субъединицы этого кластера достигают определенного уровня духовного, интеллектуального, ментального развития, и тогда возможен, становится возможен переход этого кластера на новый уровень, либо никто не переходит. Именно поэтому существует такой феномен, как многие из ныне в общем-то достигших, сатори, самадхи, там, просветления, то есть называется это как хотите, возвращаются на эту землю в ипостаси, в инкарнациях ныне живущих мастеров и занимаются по сути тем, что вытягивают всех остальных как бы до своего уровня. Ликбез. Лик Потому что они уже даже, вот казалось бы, что заставляет их возвращаться вновь и вновь? Вот этот один простой фактор, что они сами не смогут перейти дальше определенного уровня до тех пор, пока минимальный необходимый объем, там, называйте как хотите, душ, опять-таки единица, человеческих личностей, не объединится вот, э, в определенный кластер. В такую своего рода веточку дерева после объединения становится возможен качественный квантовый скачок на новый уровень развития без какого-то вот этого минимального, как бы сказать, минимальной критической массы душ, ну как я это понял, по крайней мере, и сам личный из общения с теми людьми, кто имел возможность побывать там, а, такой переход квантовый скачок становится невозможным. Вот и все. А я скажу проще. Как в, этом, как в буддизме, да? у них освобождение всех чувствующих существ. Да, да, да, да. Я, я, говорю, говорю, я просто свои пять копеек ставлю, то есть в рамках вот модели перезагрузки Многие вещи достаточно сложно объяснить вот, чисто вот механистически, поэтому э, приходится как бы, для закрытия этих концов, для ну полной как бы, да, да. картинки углубляться в некий бред. Постареешь, он очень любит как бы, вот эти все вещи, поэтому может иногда чуть-чуть так это как там, загоняться, вы не обращайте внимания, то есть кому-то может действительно это не э, э, слышать, да, есть люди тихо. Есть люди, которым, которым э, это не нужно, им хватает вполне своего какого-то такого э, бреда, что ли, если можно это так назвать, которого ну, вполне закрывает вот эти вещи и все это становится понятно. Но многие люди есть такие, которые как бы не могут, им нужно именно вот какое-то более глубокое понимание, глубокое обоснование всего этого. Поэтому Вот э, для них вот это все. Хорошо? Так что удивляйтесь. То есть э, все, что сказал Тимофей, вот, э, я еще раз переведу на более человеческий язык. у кого-то уровень миссии, опять-таки, у кого-то предназначение мета одна, и для него, собственно, включены опции определенные. То есть именно и поиск духовности, и моделирования и так далее, и тому подобное. У кого-то мета цель другая и тогда им эти опции становятся по сути ненужными. У них и так все хорошо. Вот и все. То есть на самом деле это зависит от того, какая структура личности у вас изначально. Вот и все. То есть только для этого. А я не смогу сказать вам словами только по одной простой причине, потому что все закодировано в теле. То есть на самом базовом уровне можно сказать так. Э -э я хочу жить радостной, приятной, полноценной жизнью. Да? Э -э я хочу, чтобы вокруг меня люди улыбались, мне приятно это делать. Э -э мне приятно это наблюдать, мне приятно это чувствовать. Понимаете? Да? Я не хочу, чтобы люди ходили вот таким убитом. Как вариант. Вот, да, понимаете? Потому что радоваться, например, вместе еще приятнее, еще радостнее. Вот на самом базовом уровне вот это так. А то, что дальше, уже. Мне... У меня, например, это не описывается слова. То есть, все по наитию. Как я уже говорил, сейчас будет такое упражнение, уже мы переходим к описанию. Просто на несколько минут вспомните немного свою жизнь, вспомните моменты радостные, когда вы что-то делали, и это, ну, как-то по-особому отзывалось, особой радостью. Вот вроде бы для других людей вы, может быть, ничего особого не делаете, понимаете? Но у вас почему-то сохранилось воспоминание, которое вам особенно дорого. Например, э, кто-то, может быть, занимался своим хобби да, и достиг каких-то успехов там. Или кто-то, например, э, сделал какой-то проект на работе, да, ему так было от этого хорошо, что все, что э, потом... Это уже не важно, то есть то, что вам... Бывают такие моменты у людей, когда вы получаете за это потом премию, вас там награждают ну, чем-то, но вы делаете вот это вот не ради этого, вы делаете вот, чтобы сделать, да? да. И есть вещи, которые вы не можете не сделать. Простой пример, если кто-то вот брал длинный отпуск, например, 2-3 недели, да, как у многих людей проходит отпуск? Ну что там, первые несколько дней походили по ресторанам, значит, поплавали в море, порадовались, потом еще, значит поизучали территорию отеля и так далее, и так далее. Потом на следующие несколько дней, если есть интерес, заполнили экскурсиями. А, вот, а на второй неделе начинается самое интересное, потому что как бы очень много времени, да, а заниматься чем-то надо. И тут у многих людей стоит вопрос собственно чем? На самом деле, это очень хороший способ определить э, то, что вам больше, вашу потребность, которую, в которую вы больше всего в жизни нуждаетесь. То есть, когда у вас Большой промежуток времени есть, свободный Попробуйте ничем не заниматься Это я уже рассказываю на будущее Сейчас мы просто не можем этого сделать Ну вот, допустим, выкройте себе Два выходных Этого в принципе достаточно В эти два выходных не делайте ничего Ни с кем не общайтесь, э, По возможности Ничего не считайте, ничего не слушайте, Не смотрите телевизор э, Ну просто лежите на диване и все И через некоторое время Не такое уж продолжительное Обязательно найдутся вещи, которые вам очень надо сделать. Даже если это нечто банальное, типа, пройдись, куда-то там увидеться с кем-то или что-то написать, что-то прочитать, вот доведите это состояние до такого момента, когда вы уже действительно не можете себя сдерживать. И вот так вот, и запомните это ощущение. И потом старайтесь его по жизни улавливать. И вот так вот, как бы, прислушиваясь к своим ощущениям, вы сможете со временем подниматься, вот, понимать метацель, потом метацель, это метацель, метацель и так далее. То есть задача в том, чтобы, как всегда, опять только прислушаться к своим ощущениям.